Пятое. Утром Элмерик проснулся незадолго до колокола. Редкий случай. Он был в комнате, в своей постели и совершенно не помнил, как попал домой. Зато все прочие события вчерашней ночи накрепко засели в голове. О многом стоило поразмыслить на досуге. Но сейчас его больше всего волновала нога, которая не болела. Барт почти смирился с мыслью, что будет прыгать в лупках до самого Самайна. И вдруг такой неожиданный подарок. Хотелось верить, что ему не почудилось. Откинув одеяло, он осторожно встал с постели. Боль не возвращалась, в глазах не темнело, колено выглядело полностью здоровым, даже синевы не осталось. Надоевшая палка была больше не нужна. Элмерик с наслаждением потянулся, уже не опасаясь поплатиться за каждое неловкое движение. И в этот миг Прозвучал первый удар колокола. «О, наш больной уже ходит!» Джерри протер заспанные глаза и сел на кровати. «Чудеса, да и только! Может, спляжешь, а?» Удивленным он не выглядел, и Элмерик понял, что его приятели тоже имели честь пообщаться с рыцарем сентября минувшей ночью. Мастершон не сильно ругался. Пол был холодным, но Барт не спешил надевать сапоги. «Нет», — отозвался из своего угла Орсон, «но лучше бы ругался». «Наверное, эльфов в холмах с детства учат, как унизить собеседника парой вскользь сброшенных фраз», — фыркнул Джерри, натягивая рубаху. «А этот хоть и полуэльф, но яду на трех эльфов хватит». «И что теперь?» Элмирик чувствовал себя виноватым. Его беспокоило, что это уже вошло в привычку. «А ничего, командиру не сдаст, если ты об этом, а вымыть все лестницы на мельнице давно было пора. Сплошная мука до да пылища, но вдвоем мы быстро управились». «Эй, даже поспать немного успели!» Орсон зевнул так, что хрустнула челюсть. «Спасибо вам!» Барт опустил глаза, но где-то в глубине души он ликовал. Кто бы мог подумать, что вечно всем недовольны задира Джерри и Орсон, которого Элмерик привык считать добрым, но недалеким, вместе встанут на его защиту. Барт так растрогался, что едва не полез к ним обниматься, но Джерри Мэйн слегка остудил его пэл. «Короче, теперь будешь должен». «И чего же ты хочешь?» Легкая досада все равно не могла омрачить его радости. «Позже обсудим». «А вот мне платы не надо», — начал было Орсон, но Джерри шикнул на него. «Эй, не лезь, куда не просят! Ишь благородный какой выискался!» После завтрака, как обычно, подошло время занятий. Но в этот раз соколятам предстояло разлучиться. Мастер Дерек заявил, что общее обучение подошло к концу, и теперь каждому полагается свой наставник. Розмари с ворохом оберегов отправилась к мастеру Патрику. Тот, правда, не пустил ее в свой кабинет, а велел идти наверх в библиотеку, и сам тоже поковылял туда, опираясь на трость. Орсон, взяв меч, потупал на улицу, чтобы продолжить уроки фехтования с мастером Шоном. Мрачный рыцарь сентября оказался еще более уставшим при свете дня. Интересно, он вообще не спит, что ли? Джерри привычно последовал за мастером Флорианом, но замешкался в дверях, чтобы бросить Элмерику через плечо. «После обеда не вздумай дрыхнуть, потолковать надо!» И тут же же получил гневный окрик от брана «Разговоры прочь!» Строгий ворон попытался было ущипнуть Джерри Мэйна за ухо, но тот ловко увернулся и погрозил птице кулаком. Сам Барт остался в гостиной с мастером Каллаханом, ожидая заслуженной взбучки. Урок-то он, конечно, учил, но без должного усердия. К счастью, память не подвела, и Элмерих сумел, пусть и не без запинок, ответить все, что было задано. «Неплохо!» В голосе эльфа промелькнула тень удивления, будто бы тот вообще не ждал от ученика успехов. «Но ты можешь лучше, если захочешь». Он перевернул еще десятка-два страниц и переложил закладку из кожи, отметив новое место в книге. «Это на завтра». «Ну, я не успею!» Элмрик шмыгнул носом. «И прошлое-то еле выучил, а теперь еще больше надо». «Успеешь». Эльф оборвал его на полуслове «Если перестанешь сомневаться в своих силах, черопевец не должен дрожать, когда вдохновляет соратников на битву. Таковы сила и суть бардовского искусства». «Ну, я попытаюсь». «Не пытайся, делай. Или вовсе не берись». «Да я понял, понял». Элмерик втянул голову в плечи. «Но я же начинающий, бард Мне столько всего еще предстоит узнать. В будущем, конечно, я не буду сомневаться. но ну, а пока...» Он исекся и замолчал. При одной мысли о прошлых неудачах руки сами опускались, а на губах появлялся горький привкус. Казалось, ничто в целом мире не могло заставить Барда воспрять духом. «Эх, прав был учитель. Не трудности пути стоило бояться, а самого себя...» Вернее, своей проклятой неуверенности. Мастер Калахан вздохнул. — Не бойся. Рядом с тобой много достойных воинов и умелых чародеев, готовых идти в бой за тем, кто поведет. Барду не нужно хорошо владеть мечом. Его оружие — вовремя сказанное слово. Смири, что ты всегда будешь слабее, чем они, и черпай силу в этой слабости. Только так можно защитить тех, кто тебе дорог. Понимаешь? — Да, но... «Значит, не понимаешь. Ладно, попробую объяснить иначе. Просто послушай, как это должно звучать на самом деле». Эльф прикрыл глаза и запел. Его песня не шла ни в какое сравнение с жалкими потугами Элмерика. Да что там, пожалуй, даже заслуженные мэтры из гильдии сейчас позеленели бы от зависти. Это было заклятие с первых страниц книги, но в исполнении Калахана каждое слово оживало. Перед глазами вставали картины великих сражений древности. Слышались призывные звуки рогов, трубящих наступления, а сердце полнилось искрящимся восторгом, сулившим победу в битве. Сталь звенела о сталь, враги в страхе бежали, а их лошади, роняя хлопья пены, закусывали у дела, вставали на дыбы и сбрасывали седаков в объятия фереска Клинки удар за ударом рассекали плоть, и стоны боли сливались с громкими победными кличами. Стук сердца подстроился под завораживающий ритм заклятия. Пролитая кровь ушла в землю и сама стала землетной. Сквозь тела павших между ржавых остатков их мечей и брони прорастала молодая трава, скрывая пожелтевшие от времени кости. А на холмах цвели, покачиваясь от легкого ветерка, алые маки. Элмерик затаил дыхание, отдаваясь мелодии древней, как этот мир. Огромное мельничное колесо с грохотом проворачивалось, отмеряя время С лопастей стекала вода Сочные листья увидали и опадали, чтобы по весне опять распуститься Сухие пни давали зеленые побеги И сама смерть отступала, освобождая место для новой жизни Ничто не исчезало бесследно и не останавливалось ни на миг Дожди поили ждущие влаги поля Меж холмов струились полноводные реки, несущие в себе косяки рыб с темными чешуйчатыми спинами. Тучные стада переходили в брод стремительные потоки, понукаемые окриками и щелчками кнута. На берегах шелестели ковры из трав. Перезимовавшие на чужбине птицы возвращались на родной север, оглашая долы радостными трелями. А по лазоревым небесам бежали легкие, как пух, облака. Последние слова стихли, оставив после себя звенящее послевкусие. Теперь понимаешь, Калахан поднял веки. В его глазах вспыхивали и гасли языки пламени. Обычно бледное лицо окрасил легкий румянец, а дыхание участилось. Казалось, эльф сам находился во власти собственных чар. Наверное, иначе и быть не могло. Заразительное вдохновение, которое он щедро дарил своей колдовской песней, плавило воздух, толкало ветром в спину, заставляло густую кровь бежать быстрее по жилам, пробуждая к жизни самые смелые чаяния. И так хотелось верить, что все сбудется. Нужно лишь встать и идти судьбе навстречу, презрев глупый страх. «Да». Элмерик отбросил сомнения, как скидывают ставший им ненужный плащ под жаркими лучами летнего солнца. Прошлые беды казались неважными. И правда, ну как он собирался вдохновлять других, если сам в себя не верил? Это же смешно. Сила, переполнявшая Элмерика, кружила голову подобно молодому вину. Ему была необходима эта встряска. Зато теперь Барт знал, есть такие песни, что не только камень с души могут снять, но и горы свернуть, если потребуется. После обеда Джерри потащил Элмерика в библиотеку. Благомастер Патрик и Розмари уже ушли оттуда. отыскать книгу с призраком не составило труда. Барт точно помнил, на какую полку положил ее в прошлый раз. А вот со всем прочим возникла заминка. Они звали, и уговаривали, и даже стучали по обложке. Леди Эли Флор молчала, не поддаваясь даже налезть. Впрочем, не очень умелую. Лишели страниц, а окно было закрыто, но сквозняк не спишешь, намекал, что призрак все еще где-то здесь. «По-моему, она опять не в настроении», — шепнул Барт. «Можно подумать, она хоть когда-нибудь бывает в настроении», — Джеримейн поскреб в затылке. «Интересно, все призраки такие чокнутые или нам особенно повезло?» «Тише ты, а то услышит и вообще больше не выйдет!» «Вот и на кой мы ей слово дали!» Джерри шлепнул книгой об стол. «Теперь даже мастера Калахана не попросишь помочь! Начнет спрашивать, что за призрак, на нам сдался!» Над тесненной обложкой взметнулась пыль, и леди Элли произнесла дрожащим голосом. «Вы сказали, Калахан, он что здесь?» «Видал!» Джерри Мэйн усмехнулся, потирая руки. «Вот она, эльфийская магия! Одного имени хватило, чтобы ее призвать!» «Да, он вчера приехал на мельницу!» Элмерик на всякий случай поклонился книге. «О, боги!» – простонала Элли Флор. «Он совсем рядом, а я в таком виде! Самого бельтайна в одном и том же платье! Нет, это совершенно исключено! Меня нет дома!» «Так вы хотите его увидеть или нет?» Барт глянул на Джерри, тот пожал плечами. «Нет, то есть да, но не сейчас!» «Позже, когда я буду готова!» Из книги послышался глубокий вздох. «Как он там вообще?» «Да нормально вроде!» Джерри подпрыгивал на месте от нетерпения, будто незаданные вопросы жгли ему пятки. «Ну, насколько это возможно?» После смерти Мартина все ходят как воду опущенные. Над пожелтевшими страницами заклубился дымок, и призрак с неприличной для леди поспешностью появился прямо перед его носом. «Что ты несешь?» Она приложила обе руки к груди, как будто ее сердце все еще могло биться. «Марти не может умереть, ведь только волшебное оружие!» Она замолчала, не договорив, а потом закрыла лицо ладонями. Ее плечи дрожали, но рыдания были беззвучными. Никаких всхлипов, криков, заламывания рук. Элмирик даже удивился. «Мне жаль!» Барт на всякий случай показал Джерри кулак, чтобы тот не вздумал глумиться над чужим горем. «Но как же это произошло?» А подняла заплаканное лицо, совсем прозрачное от слез. «Ох, бедный Патрик, бедный Шон! Боюсь представить, каково им сейчас! Они больше всех любили Марти!» «Держатся!» – уверил ее Джеримейн. «Это случилось, когда на мельницу проник Лисандр!» «Вот негодяй!» – ахнула Элли Флор. «Надеюсь, Калахан хорошенько проучил негодяя!» «Его не было на мельнице той ночью, а мы ничего не успели сделать!» «К тому же у Лиссандра были сообщницы. Одна из них и убила Мартина». В изложении Джерри все звучало коротко и ясно, и Элмерик не стал влезать, хотя считал, что сам рассказал бы намного лучше. Правда, вышло бы немного длиннее, а Джеримейн торопился. «Какой ужас!» Леди, напрочь позабыв о приличиях, стукнула кулачком по столу, но призрачная плоть легко прошла сквозь дерево, не встретив сопротивления. «Именно поэтому мы и здесь!» В глазах Джерри будто вымелькнуло сожаление, но Элмерик решил, что ему, наверное, показалось. «Хотели уточнить кое-что, но не решились донимать расспросами наставников. Им сейчас нелегко. А мне можно подумать легко!» Элли Флор всхлипнула, закусив губу. «Думаете, я любила Марти меньше остальных?» «Нет-нет!» Элмерик толкнул невежу Джерри Мэйна локтем в бок. «Мы уважаем и разделяем ваше горе. Мартин был и нашим другом тоже. Может, нам лучше зайти потом?» Джерри открыл рот, чтобы возразить, получил еще один тычок локтем и весь его протест вылился в возмущенное шипение. «Ладно, спрашивайте». Леди-призрак достала платок и промокнула им глаза. «Не обещаю, что расскажу все. Кое-что я обещала хранить в тайне, но побудьте со мной еще немного. Я не хочу сейчас оставаться одна». Ее зыбкий силуэт уплотнился, и Али Флор со вздохом опустилась на кресло, расправляя пышные юбки. Лицо призрака выглядело спокойным, но пальцы терзали несчастный платок, будто бы хотели разорвать его в клочья. А Элмерик впервые подумал, как же ей должно быть грустно и одиноко там, в книге. Тут у кого хочешь, характер испортится. Интересно, какой она была при жизни? Джерри, не дожидаясь разрешения от леди, придвинул себе табурет и сел. Вот невежа. «Скажите, мастер Патрик и Мартин, правда, родственники? Они очень похожи». «Не зная историю с королевой Мэтф, решил бы, что они отец и сын. Но это ведь не так?» Элли Флор, улыбаясь, наклонила голову, подтверждая его догадку. «Они братья. Мартин родился раньше всего на пару минут, но всегда считал себя старшим. Сперва это очень сбивало меня с толку, пока я не узнала, что он не стареет. Мы с Флорианом позже всех пришли в отряд и не застали Патрика молодым. А что у близнецов магия сильнее, чем у прочих людей, это тоже правда?» Джерри забарабанил пальцами по столешнице. «Или просто поверье бестолковое». Леди-призрак усмехнулась. «Раньше считалось так. Потом стали говорить, что это не влияет на способности к чарам. Но Каллахан остался приверженцем старых взглядов. Эльфы, как я успела заметить, довольно консервативны». «Сейчас он думает по-другому». Элмерик счел должен вступиться за наставника. «Среди новобранцев только у Келли Кейт была сестра». «Вот как?» Элли Флор вскинула брови. «Значит, я ошибалась, и даже наш закостеневший командир может поддаться новым веньям». «Не слишком на него похоже. Надеюсь, это не означает, что Калахан впал в отчаяние». Джеремейн нахмурился и кашлянул «Вы что, намекаете, что он понабрал всякий сброд? Мы так сильно вам не нравимся?» Эли Флор поджала губы. «Мне определенно не нравятся ваши манеры, мальчики». «А в деле я вас не видела. Неумелые чары с иллюзиями и истинным зрением не в счет. Я имею в виду настоящее дело. Впрочем, если это успокоит вашу детскую гордость, у Дерека тоже нет ни братьев, ни сестер. А у Шона только сводные. Но вам до их способностей далеко». «Но это лишь пока», — хмыкнул Джерри, задирая нос. «Посмотрим», — прищурилась леди-призрак. «У меня достаточно времени, чтобы в этом убедиться». «Кстати, о мастере Шоне». Элмерик решил, что будет лучше перевести беседу в более мирное росло «А почему он носит маску, вы случайно не знаете?» Элли Флор покачала головой. «Увы, нет. Я уже говорила, мы с Флорианом пришли позже остальных. На все вопросы наш мрачный рыцарь отвечал весьма уклончиво, а слухи ходят самые противоречивые. Одни говорят, что он скрывает жуткое уродство, другие наоборот, будто его красота столь ослепительна, что ее нельзя показывать людям». Калахан точно в курсе, они ведь Шоном кузены по линии отца и выросли в холмах вместе. Дорог тоже. Ему ведомо все и про всех, но он умеет хранить чужие тайны. Ну и Мартин наверняка знает, то и знал. Леди-призрак вздохнула и опять промокнула платком покрасневшие уголки глаз. Элмерик понимал, как ей сложно сдерживать слезы. Значит, тему опять стоило сменить. «А я слышал, как мастера Калахана называли Белым Соколом, а еще Королем. Он и правда король?» «Нет, но он мог бы им стать, если бы захотел. Неблагим двором сейчас правит его младший брат Браннан». «Погодите!» – Джеримейн вскочил, чуть не уронив табурет. «Вы о чем вообще? Какой еще король? Разве соколы не враждуют с эльфами?» Калахан и Бранен поссорились несколько столетий назад. Это их дела, я не знаю всех подробностей. Да и знать не хочу. А врагами соколов считаются все, кто хочет навредить Объединенному Королевству и Артуру IX. Будь то эльф или смертный, без разницы. Уясните это и не забивайте себе голову тем, что вас не касается. Снаружи вновь разгулялась вьюга. Нижнюю часть оконной рамы облепили крупные хлопья снега. И это в октябре. Даже в холодном холмогорье такое бывало редко. Элмерик поежился и осмелился задать еще один вопрос, давно его беспокоивший. «Леди, помнится, вы говорили, что считаете бардовское искусство легкомысленным и неподобающим занятием?» «Это так». Элли Флор тоже глянула за окно. «А нам обязательно возвращаться к этой досадной теме». «Но ведь мастер Калахан тоже бард, хоть и высокоранговый, но бард же». «И что с того? Он мне тоже не нравится». «А как же вы тогда служили под его началом?» Элмерик вытаращился на нее. «Моя верность и моя приязнь – это разные вещи, юноша. Не надо их путать. Или вы думаете, что все должны сходить с ума по этому надменному эльфу? Смею вас уверить, я не из таких». «Простите, я не то имел в виду. И тем не менее, вы меня оскорбили. Ах, я знала, что этим все кончится. Вот, значит, чем вы платите за мою доброту. Это так низко!» Элли Флор взмыла над креслом. но «Ну, началась!» Протянул Джерри, закатив глаза к потолку. Леди-призрак тоскливо взвыла. Ее вопль поднял пыль и выдал из углов паутину. Элмерих зажал уши. Джерри Мэйн после небольшой заминки последовал его примеру. Оглохнуть никому не хотелось. Вдруг дверь с грохотом распахнулась, ударившись о стену, и на пороге возник мастер Калахан. «Вид у него был устрашающий!» Белые брови сошлись у переносицы, ноздри раздувались, глаза горели недобрым огнем, а над левой ладонью светился, мерцая, алый, потрескивающий шар. В библиотеке вмиг потемнело, как будто сумерки настали раньше времени. Воздух стал вязким и липким. Элмерик не смог даже отползти в сторону, его словно придавило к полу, разом вышибив дух. Джерри прилип к стене, ловя ртом воздух. Заметив элиф лор, эльф попятился и спрятал руку за спину, сжимая кулак. Красноватое свечение пробивалось сквозь пальцы, но вскоре угасло. В помещение вернулся свет, а вместе с ним и возможность сделать вдох. Калахан моргнул, подул на обожженную ладонь и широким жестом указал ученикам на выход. «Вон отсюда оба!» Элмерик и Джерри Мэйн не заставили просить себя дважды. Они с тремглав вылетели из библиотеки, не забыв притворить за собой дверь. Некоторое время они пытались отдышаться, привалившись спиной к бревенчатым стенам. «Я думал, он нас прямо там размажет», – простонал Джерри, сползая на пол. «Вот это селище Да с ума сойти!» Элмерик упал рядом, виском привалившись к его плечу. «Это что такое было вообще? Дикая магия?» Страх ушел, уступив место восхищению. «Ага!» – Джерри поковырял ладонь, пытаясь достать глубоко засевшую под кожей занозу. «Видел, какой бешеный примчался? Наверное, призрака почуял. Или решил, что это Лиссандр лезет?» «Ой!» – Бардж широко раскрыл глаза. «А ведь леди Алифлор говорила, что не хочет его видеть! Неудобно-то как получилось!» Джерри махнул рукой, рассмеялся в голос. Ха, -ха, -ха, ха Ну, чё могу сказать? Значит, сегодня ей не повезло!» Дожидаться, пока эльф выйдет из библиотеки, они благоразумно не стали.